Глава шестнадцатая. Закрытая территория техномир. Тактика слабой стороны. Робот с красивым именем Литранакс внушает. Даже на видео, даже по описанию и не размерами, хотя размеры тоже впечатляли. вынуждает то, что он может. Любое леторнакс может, но конкретно этот даже не любой. Расшаренный разов в полтора, огневая мощь в десять раз больше, чем совокупная мощь микры. Но самая сильная сторона его не атака, главное защита. Вот в нее мехи вложились максимально. Силовая броня держит выстрел из плазмагана в упор. Броня энергетическая два выстрела, тоже в упор. Постоянная защита от любой механики, то есть любая ракета уйдет в никуда, а картечь даже кобальтовая бессмысленно размажется или отправится обратно, если угол атаки будет слишком острым. А еще стопроцентная защита от импульсника и такая же стопроцентная вероятность поражения управляющих систем скафа, которая окажется внутри импульсного пучка робота. При этом подвижный гад просто на удивление! Силовая установка позволяет разгоняться до двухсот на двух опорах и брать трехметровый барьер без ракетных усилителей. Плюс система ведения огня, система телеуказания, удерживания, сброса фантомов и прочие умные штуковины, которые превращают боевого робота в неуязвимого и всесокрушающего титана войны. Казалось, завалить такого гиганта может лишь такой же гигант, только еще круче. А маленький человечек в скафандре мышонок, попавший в поле зрения тигра. Вот только тигр мышами не интересуется, а литронакс будет гасить микро из всех стволов. А может и не будет. Ведь куда лучше взять человечка в скафандре в нем и превратить в набор дорогих и полезных органов без наркоза, разумеется. Однако ни растерянности, ни даже пессимизма в глазах партнеров Санёк не увидел. только собранность и профессиональная деловитость. Ему вдруг вспомнилось, как викинги шли в бой против живого динозавра. Смотри книгу «Игры викингов». Явно прослеживалось что-то общее. «Секси, тебе слово». Фарид уселся на скамейку и похлопал по пластику ладонью, предлагая Саньку занять место рядом. «Секс-то мехов», — начала доклад Ева. «Средний рейтинг за восемь сотен». Пятерогодное мясо, хотя, вторых нет, только первые. Шестой свежак, тот мелкий, что задрался в кабаке. Только-только уровень взял. У Секста двадцать семь боев, двадцать шесть побед, один раз по нулям, один раз выкупились вместе с Чугуниной. Чугунина у них расшарино по тланку. Одних летучек пять. На арене от них проку не будет, но сам факт. Ходит Секста обычно недалеко, но четко. Берут в основном под ранков. И наших, и своих, если подставиться. потому такой высокий рейтинг. Зато на арене, считай, новички. Три дуэли, победа, ничья и слив. Со шкурниками дуэли не было. Но как взять чугунину с таким обвесом, не вижу. В пространстве мы бы их раскатали. На арене маневром не сыграть. Они нас без вариантов мощностью давить будут. И задавят, если дуэлить в тупую. «Обидеть меня хочешь, хоба!» — поинтересовался Поршень. «Когда это дядя Фарид тупил? План у меня есть». И план козырный. Вам хоб бы понравится, особенно тебе месть, потому что ты в нем главный. А мне вот уже не нравится, возразил Санек, заподозревший неладное. Я в вашей игровой зоне новичок. Второй уровень это мне плюс, а вот отсутствие опыта большой большой минус. И опять обижают дядю Фаррида, осклабился поршень. А то я не знаю, что ты у нас свежее место. Еще раз, чтобы дошло. Я не тупаю чугунина, и игра у тебя будет чисто твоя, чистом фехтном дуэльить будешь и принесешь нам очки рейтинга прямо на счете. Так у вас вроде говорят на счете покойников носили, проворчал Санёк. И не у нас, а в страда мне времена. У нас счеты не подходящие. Спорить не буду, согласился Фарид. Я в вашей игровой зоне тоже не Копенгаген. Викингов только в кино видел. Но ты не парься, Санек. Задача у тебя будет проще некуда. Вырубаешь все активное, выходишь тихонько на арену, зарываешься в песок и медитируешь. А мы тем временем дрочим Летронакса по всем системам, пока не прочупаем его и его мехов. Шаблоны, оперативки, таймеры, перезагрузок дрочим, пока не поймаем алгоритм. Тогда очень аккуратно его ведем, ставим брюхом прямо над тобой и жарим не жалея эргов. И ты тем временем Джампишь к нижнему пассажирскому люку, цепляешься, убиваешь замок приблуды, влетаешь в дрон и глушишь нежные тельца внутри. Тебе с твоим вторым. Застанешь шестерку первоуровневых мехов, в комби плевое дело. Постарайся только не попортить. Нам их потом разбирать. Изложил и поглядел на всех самодовольно. Но как вам? Видите, насколько я крут? Управиться управлюсь, согласился Санек, если окажусь внутри. У меня другой вопрос. Почему-то решил, что меня не заметит. Вырубить все активное ход традиционный. Вот только они не среди развалин, а на плоской, как сковородка для турецкого кофе, арене. И детектором дрона потребуется секунд десять, чтобы просканировать песочек на предмет потерявшегося участника микры и отыскать такую большую штуку, как скаф. И еще четверть секунды, чтобы плюнуть в засадный пол к порции плазмы. Хотя нет, плазма не будет. Будет импульс, который убьет все системы скафа, превратив Санька в подобие уложенной на тарелку устрицы. — Расслай, булки, фехт! — покровительственно заявил Поршень. — Если дядя Фарид что-то предлагает, значит, он использовал мозг по назначению. — Ты, месть, выйдешь на арену голеньким, как настоящий фехт. Без шкуры выйдешь. В маскировочном комби мехов элитные хамелеоньи расцветки. — Нет, ты пока молчи и слушай. Остановил он решившего было возразить Цзянька. Это только первый уровень шутки дяди Фаррида, а второй вот какой. Твоя шкура тоже выйдет на арену, но пустая, без начинки. Шкуру твою дистанционно поведет Секси и аккуратно подставит под первый же удар плазмы. И если Мехи после этого не решат, что они тебя минусовали, я готов отдаться любому из них самым противоестественным способом. Стрингер самодовольно хохотнул. Санек подумал, прикинул. Да, пожалуй, может получиться, если только в него не угодит случайный энергозаряд или дрон не наступит на его бренное тело многотонной металлокерамической лапкой. Фарид словно прочитал его мысли. Я сказал, расслабь, булки, все просчитано. Девяносто восемь с половиной процентов, что в твою сторону, не полетит ни одного разряда. Мне хватит и оставшихся полутора процентов, — заметил Санек, но так, чтобы это прозвучало шуткой, а не отказом. План поршня ему понравился. — Полтора процента ничто, — вмешалась Ева. — Но если ты упустишь свои девяносто восемь с половиной, то нам конец, потому что, прикрывая твой прыжок, мы сольемся до донышка. — Не упущу, не очкуй, — пообещал Санек. — Вот только скаф возьмете не мой, а базовые комплектации. Свой я расшарил под себя и гробить не буду. Свободная территория Вот не нравится мне это предложение. Алена ворчала всю дорогу до пивника, где они должны были встретиться с вернувшимися от мертвяков Федоровичем и Дахой. Литронакс — это ж супермашина, да еще на арене. И жарят вас всех, как перепелов на гриле. Поршень знает, что делает, — привычно возражал Санек. У него одних только дуэлей за полста и живой, как видишь. Он-то да, а как насчет остальных? Тебя, например. Если хочешь знать, он тебя первого сольет, если что. Чужой ты им. Я ему нужен, Донце. Толпа развеселых игроков, двигавшихся навстречу, разделила их на пару секунд. Донце Дьявола, помнишь? Я ему там нужен. Это он так сказал. Алена отбросил руку проходящего мимо парня. который вознамерился хлопнуть ее по ягодице. — А как на самом деле? — Я решил, — перебил Санек, которому надоел бессмысленный разговор. — И я не умру. В крайнем случае ты меня выкупишь. — Ведь выкупишь же. Он обнял девушку за плечи. — Угу, я подумаю, — поджала губки Алена. — Как вести себя будешь? А вот и логово мутика. Они пришли. Дуэль? «Круто!» — оживилась Евдокия. «Я тоже хочу!» «Не утехнов!» — отрезал Федорич. «Там и с тобой сырое мясо, как они выражаются. Набор полезных органов. Я ж тебе рассказывал». Сходили Федорич с подругой по мертвятской зоне очень удачно. Прошлись по второму горизонту с траппом Гера Дагомыса, который, как выяснилось, когда-то служил вместе с Федоричем. В одном африканском государстве. Прошлись без потерь, вернулись с прибытком. Набрали трофеев — Хребнули адреналинчику. На мордочке Дахи было крупными буквами написано «Она хоть сейчас снова в бой». Однако суровый Федорович запретил, на что девушка не приминула пожаловаться Саньку с Аленой. Никита только хмыкнул. «Все завтра», — заявил он. «Отдохнуть, расслабиться, поесть горячего, поспать на сухом в безопасном». «Да ты просто трахнуть меня хочешь», — объявила девушка. «Хочу!» — согласился с заявлением подруги Федорович. «Но к делу это не относится. Ты, милая, сейчас не в адеквате. Дерзкая очень. Потому в зону тебя пускать нельзя. Слушай его!» — посоветовал Санек. «Никита знает!» Евдокей фыркнула, мотнула грифкой, но спорить прекратила. Сменила тему. «А дуэль у вас когда?» «Послезавтра». «А посмотреть можно?» «Само собой. Это ж закрытая зона техномира. Там не просто арена». Там трансляция на все экраны по всей территории. И тотализатор, не чета тому, что в Мидгарде. Я вам лучшие места сделаю, если хотите. — Хотим, конечно. То есть и ставки принимать будут? — Будут, будут, — успокоил девушку Федорович. — Ты закусывай давай. Он пододвинул подруге тарелку с мясной нарезкой. — Все тебе будет. Это же игра. Все будет в свое время. Не сразу. И только если выживешь. Уж я-то выживу, невнятно проговорила Евдокия, пережевывая свинные чипсы. Выиграем кучу денег, а потом пойдем в Мидгарт и завалим этого гада. Да, Саша? Непременно, пообещал Санёк. В своё время. Закрытая территория Техномир. Приблуда, как поэтично выразился Поршень, представляла собой полометровый диск с двумя ручками с внутренней стороны. В середине диска размещалась подобие линзы. На плоскую сторону этой линзы проецировалось все, что видела сторона выпуклая. Так что Санек вполне мог ориентироваться в происходящем на арене и вовремя активировать приблуду, чтобы с ее помощью взлететь на пару метров, точечно пробить ослабленную массированной атакой защиту Литранакса, затем концентрированным импульсом на пару миллисекунд сбить блокировку люка. после чего вышибить его таранным ударом и выплюснуть остаток заряда в электромагнитном импульсе уже внутри робота. Теоретически, импульс должен был на некоторое время внести хаос в работу всех систем робота. Как оно выйдет на практике, гарантий никто не давал. Но на виртуальной модели все получалось. Фарид помогал Саньку осваивать приблуду. Они потратили час и порядочный запас эргов упражняясь с простенькой, но мощной игрушкой. Весело она немного. Выполненные из мягкого эластичного материала рукояти гасили большую часть ударного импульса, способного при старте порвать связки неподготовленного человека и поломать ему кости при столкновении с люком. Санёк не был обычным человеком. Вдобавок на нём был комбй меха, который хоть и на два порядка уступал скафу, но тоже кое-что стоил. Например, при падении в нем с мотоцикла на скорости под сотню Санёк отделался бы парой-тройкой синяков. Так утверждал Фарид, который помогал Саньку осваивать приблуду. Нельзя сказать, что прошибание межэтажного перекрытия, имитировавшего люк робота, доставляло большое удовольствие, но боль была терпимой, а главное, руки и ноги после удара работали ничуть не хуже, чем до. После четырнадцатого повтора. Поршень решил, что Санек готов. И они занялись менее энергозатратным тренингом, закапыванием. Но тут хватило и одного раза. Искусству в считанные секунды, даже в скафандре, не говоря уже о простеньком комбинезоне, зарываться в грунт, Санька еще раньше обучил металл. На равнинах Техномира умение закапываться в песок, пепел, пыль было так же важно, как для пингвина умение нырять. Потому что тех, кто не умел... расфасовывали по биоконтейнерам. Готов, констатировал Фарид, с удовлетворением, оглядев откопавшегося Санька. Тебе бы еще пару дырок под шланги в череп врезать, стал бы почти как настоящий техом. Ага. И замшей лычину отполировать.